Глава 42. Ева. Сабуру позвонили сразу после того, как мы поговорили с менеджером модельного агентства. Доктор подтвердил свой прогноз. Не было дня счастливее этого. Яркое солнце светило нам с неба, на котором не виднелось ни единого облачка. Света не умолкала ни на минуту, щедро делясь с нами обилием пережитых эмоций. Девочка без стеснения вальсировала на площади. Прикормленные туристами голуби ворковали, будто аккомпанируя ей. Озеваки хлопали в ладоши. Я тайком вытирала слезы и сама не могла понять, от радости плачу или от грусти. Так хотелось поверить в слова Сабура, что тот не женится на Дине. Но я не хотела упиваться ложными надеждами. Они с Юлдузовой одного круга общения и уровня достатка. Я же скромная бухгалтерша, очередная любовница, как намекала невеста Стального. Сколько же у него было женщин? «Остала?» — улыбнулся мне Сабур. Он с легкостью удерживал на руках маленьких Костю и Женю. Дети от жары закопризничали и теперь хитрецы ехали на приемном отце и выглядели довольными. «Нисколько», — лукавила я. «Отдохнем в кафе и отправимся обратно». Легко раскусив меня, он глянул на небо. Скоро начнет темнеть, стоит вернуться в поместье до ночи. Мне не хотелось. Да, мы с детьми жили в гостевом домике, но Дина в любой момент могла ворваться и испортить настроение одним своим высокомерным взглядом. У девушки прекрасно получалось смотреть на других, как на мусор под ногами. И ей неважно было, я перед ней или дети, над которыми ее жених оформил опеку. Они ей не нужны Юлдузовой. Я поглядывала на уморенных сирот, что задремали на заднем сиденье, арендованной сабуром машины, пока мы ехали по дороге на материк. Стальной виртуозно управлял автомобилем и рассказывал, как водил военный грузовичок. Заслушавшись, я просто наслаждалась звучанием его низкого хрипловатого голоса. Прикрыв глаза, в красках представляла, что мы просто путешествуем всей семьёй. Вот бы так оно и было. Без огромных денег, которые давят на каждого, но без них никак. Без договорных браков, хитрых друзей и двуличных полицейских. Идеальный мир, которого не существует. Но я оставлю в памяти этот светлый день как исполнение мечты. Кусочек жизни, о которой я мечтала. Сильный и надёжный мужчина рядом и замечательные дети — у каждого из которых свой характер и стремление. С возвращением выплыла из темноты невысокая полноватая женщина. Бесформенное платье прятало ее фигуру, а цветной платок скрывал темные волосы и подчеркивал восточные черты лица. «Я невольно отшатнулась от неожиданности. Я няня, помните? Меня наняла госпожа Елдузова. Вы голодны? Хочу спать», — зевнул Костя. Женя уже сладко спала, обняв Сабура за шею. Мужчина отнёс младших детей в спальню и, попрощавшись со старшими кивком, повернулся ко мне. «Доброй ночи. Уходишь?» — прикусила язык. Не хотела говорить это, само вырвалось «Конечно, уходит. Сабур не может ночевать в домике для гостей, ведь он жених дочери хозяина дома. У него свои комнаты в богатом особняке, и мне хотелось надеяться, что как можно дальше от спальни Дины. Если будут новости о Злате...» покосившись на няню, которая не спешила покидать нас, проговорил Стальной, «Я позвоню». «Спасибо», — слабо улыбнулась я, глядя ему в спину. И еще долго стояла на пороге, всматриваясь в темноту сада. Там, дальше, начинались огни. Будто светлячки, они хаотично двигались за деревьями. Доносилась музыка и веселый смех. Богачи приятно проводили время за вечерними коктейлями и беседой. Пока я прислушивалась к беззаботной жизни, что кипело рядом, Беззвучно появилась няня. В руках ее блестел под нос. «Хотите чая?» «Нет, спасибо», — отказалась я. «Меня немного подташнивает. Пытаюсь прийти в себя». «На гондоле под палящим солнцем катались», — понимающе усмехнулась она. «Тогда рекомендую пересилить себя и отпить глоток второй. А вот увидите, вам станет легче. Вот я тут поставлю». «Действительно, лучше», — пригубив кисло-сладкий напиток, удивилась я. «Меня зовут Ирада», — представила женщина. Я накормила старших детей и проводила их в комнаты. На сегодня моя работа закончена. Прошу прощения, но мне пора домой». Сначала я отнеслась к этой женщине с предубеждением, ожидая пренебрежительного отношения или же того, что она будет докладывать каждый наш шаг хозяйке дома. Но Ирада оказалась вполне честным и добродушным человеком. Они с мужем уже несколько лет жили в Италии. Супруг работал на плантации Юдузова, а жена, оставляя своих восьмерых детей на старшую дочь, иногда сидела с чужими. «Это то, что я умею», — мягко улыбнулась она. Мы быстро поладили и разделили обязанности по дому. И Рада отлично готовила, а мы с детьми взяли на себя уборку. Выросшие в приюте ребята не капризничали, с удовольствием помогали, и даже маленькая Женя с упоением мыла полы два раза в день. Её даже енотиком прозвали, тренируя перед зеркалом позирования, смеялась Света. Девочка готовилась к первой в жизни фотосессии и была настроена решительно. Костя больше гулял, изучая местную живность, и в доме появлялся то какой-то жук в банке, то улитки, то бездомный котёнок. Саша же, обложившись журналами с изображением машин и словарями русско-итальянского, серьёзно увлёкся чтением. Дни потекли один за другим, такие похожие и в то же время разные. Дина не появлялась, что не могло не радовать, но и Сабура я видела очень редко. В основном он забегал, чтобы передать новости о Злате или переговорить о делах со Светой. Иногда забирал ее на весь день, а потом привозил уставшую, но очень довольную. Я ждала, что Стальной позовет нас, и мы проведем еще один прекрасный день всей семьей. А вот только мы не семья, поэтому молчала, не давая ни единого намека, что скучала по мужчине. Стараясь сосредоточиться на излечении моей племянницы, не позволяла себе мечтать о чужом мужчине. Подтянутый, с идеальной укладкой, в роскошном костюме из тонкой шерсти, который прекрасно сидел на фигуре Стального, Он напоминал одного из магнатов, что по вечерам отдыхали в саду Юлдузова. Каждый раз я понимала, насколько широка между нами пропасть и чувствовала себя все хуже. Кажется, моя любовь становилась болезнью. По утрам все труднее было подниматься с постели, а на завтрак я даже смотреть не могла. За неделю, которую мы жили в поместье Юлдузовых, я ослабла так, что не могла удержать на руках Женю, и все отчаяние мечтала вернуться домой. Там я не буду ворочаться без сна по ночам, Не смогу вечерами смотреть на огни особняка, гадая, какие из окон ведут в комнаты Сабура, и один ли он в спальне. А в день, когда Сабур объявил о выписке Златы, обрадовалась так, что потеряла сознание.